Глава вторая. Если мы с Высочеством были не в отъездах, то, как правило, обедали вдвоем. Я у него, потом он у меня, потом обратно. 2 августа 1902 года принимающий стороной был Гоша. За обедом он почти не ел, а только с еле заметным нетерпением ждал, когда я покончил хотя бы со вторым, чтобы подсластить мне десерт какой-то явно назревшей проблемой. Деликатный, однако. Я... Начал демонстративно быстро жрать, стараясь чавкать погромче. Гоша обреченно вздохнул и закатил глаза к потолку. Наконец, я залпом выпил стакан компота, вытер рот салфеткой, рукавом, это был бы уже перебор, и вопросил. Так что там у нас опять пошло раком? Приятные новости на тебя вроде бы эффекта шила в заднице не производят. Впрочем, давай сам догадаюсь. Наверняка ты жаждешь откомментировать последние инициативы Сергея Юлевича.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 А я буду оттираться вокруг дяди Алексея в качестве технического советника. Отношения у нас с ним нормальные. Ну как? Согласен, кивнул Гоша. Пожалуй, чтобы не откладывать, я завтра лечу в Питер уговаривать брата. Только получается нечестно. У ихних флотской авиации будешь командовать ты, а у наших кто? Мишель, естественно, пожал плечами я. У него не хуже выйдет. Да и было бы там чем командовать, по десятку пересветов с каждой стороны.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 Встретились мы за ужином. Естественно, тета-тет. -тет. Очень хорошо, что ты стал вхож к Алексею Александровичу, без всяких предисловий начала императрица. И я понимаю, он тебя заинтересовал в силу должностей, но и в политическом плане, и так месту. Однако придется тебе еще раз мобилизовать всю свою обаятельность. Дорогая! удивился я, с каких это пор Николаю Николаевичу Младшему нужна какая-то там моя обаятельность?